«Конечно, надо», — сказала девушка тихо. Она закрыла глаза и отвернулась к стене. Михайлов предупредил Антония Ивановича и всех членов комитета, чтобы они соблюдали крайнюю осторожность. Японцы попытаются обезглавить забастовку. Охрана членов стачечного комитета, по мнению Михайлова, была необходима. Но кроме этого он рекомендовал им не ночевать дома. Можно было ожидать, что жандармерия японцев или казаки Караева попробуют потихоньку арестовать или тайком убить членов комитета. Михайлов хорошо знал повадки белых, и члены комитета последовали его совету. Более одной ночи они не ночевали в одном месте. На каждую следующую перебирались к кому-нибудь из бастующих. Таня оказалась в вагоне одна. Алеша и Виталий приходили лишь днем. Тоска охватила девушку. Чувство к Виталию, которое пыталась она подавить, все же владело ею настолько, что, не видя более юноши, она часто плакала ночами. Заметив, что она выглядит очень утомленной и болезненной, Алёша пригласил к ней старушку, мать одной из Таниных подруг. Безо всякого приглашения и Машенька Цебрикова стала ночевать в вагоне пужников. Прошло трое суток. На четвертую ночь девушки проснулись от крепкого стука в дверь. За дверью слышались голоса нескольких человек. Девушки вскочили, подбежали к двери. Будить старушку они не стали. «Откройте дверь! С обыском!» — крикнули снаружи. «Кто вас знает, с обыском или с грабежом?» — ответила Таня. «Не пущу!» — испугалась. «Выломай дверь! Вам же хуже будет!» — грозились снаружи. Девушки, не зажигая огня, стояли у двери, прислушиваясь к звукам извне. Таня осторожно посмотрела в окно. Машенька со страхом уцепилась за сорочку Тани. — Что ты делаешь? Стрелять будут! — Не будут, — отозвалась Таня. Брежев рассвет. В его сумрачной полумгле Тане удалось рассмотреть, что у вагона люди с винтовками. — Они, — сказала Таня, — ничего не поделаешь. Вошли двое казаков, за ними Караев и Суи Почему не открывали? — крикнул Караев. «А к нам по ночам никто не ходит». «Так-таки уж и никто», — насмешливо спросил Караев, нагло рассматривая девушек. Они обе вспыхнули. «К лесу обыском пришли, так обыскивайте», — сказала Таня. «А язык придержите, господин офицер, не нахальничайте». «Ого, какая ты храбрая! Ну, дай-ка я на тебя поближе посмотрю». Караев взял бы лотаню за подбородок двумя пальцами руки, затянутой в лайковую перчатку. Но девушка с силой ударила его по руке. — Полегче, господин офицер, а то я ей по морде надаю! — озлилась она, и губы ее задрожали от обиды. Караев хотел что-то сказать, но сдержался и кивнул казакам. Те приступили к обыску. Но уже через две минуты они остановились, вопросительно поглядывая на ротмистра. Кроме перепуганной насмерть старухи, проснувшейся, когда казак стал шарить под кроватью, до двух девушек, настроенных решительно, но тоже готовых расплакаться, в вагоне никого не было. «Почему раньше не открыли?» «Где хозяин?» — допытывался Суэ Цугу. «Три дня уже нету дома», — живо сказала Таня. «Не знаю, что и думать. Не случилось ли чего?» — жалобно свела она брови. Машенька глянула на нее и тоже сморщилась, насколько могла. «А ты что скажешь, мать?» спросил Караев. «Так, так, батюшка, так!» поспешно прошамкала старушка по глухоте своей не услышавшая разговора. Обескураженные неудачей Суэцугу и Караев тихо поговорили о чем-то. «Нос извините!» притронулся к фуражке ротмистр. «Чем богаты, тем и рады!» отозвалась Таня. Караев пристально посмотрел на нее и вышел. Вслед за ним вышли казаки. Суэцугу обратился к Тане. «Когда ваш брат приходит, сообщайте нам, а?» «Обязательно!» — сказала Таня. «Вот хорошо!» — довольно улыбнулся Суэцугу, всерьез принявший ответ девушки. Днем Виталий пришел за вещами. Он уложил свой маленький чемоданчик. «Ну, Танюша, давай прощаться!» «Давайте!» Они стояли друг против друга. Глаза их встретились. Таня глядела на Виталия так, что он вдруг утратил то ощущение братского к ней отношения, которое сопутствовало ему все это время и мешало разглядеть истинное чувство Тани. В этот миг почудилось ему в Тане что-то такое, что совсем не укладывалось в голове Виталия. На секунду показалось юноше, что не только уважение к нему гнездится в ее сердце. И хотя подумалось ему, что лучше всего было бы сейчас поцеловать Таню, он протянул ей руку и сказал. — До свидания, сестренка. — До свидания, Виталий, — ответила Таня. Она опустила глаза. — Куда же вы теперь? — В отряд Топоркова, — ответил он. — Это откуда партизан приезжал? — спросила девушка. Виталий услышал в этом вопросе другой. «Это тот отряд, в котором Нина...» Он и сам только сейчас сообразил это и насупился. «Тот», — сказал он хмуро. В этот момент вошли алёша Квашнин, за ними Антоний Иванович и Федя Соколов. «Не навек прощаемся», — зашумел Пужняк. «Думаю, к осени вернется Виталий во Владивосток. Так, что ли?» «Надо, чтобы было так». Баневур вышел один. Немного погодя, за ним последовала лёша проводить его до семафора. Там должен был остановиться поезд. На станции показываться Виталий не рисковал. Напоследок он огляделся и помахал рукой. Долго не выходили из памяти Виталия серые ясные глаза Тани, устремленные на него с какой-то мучительной надеждой. Глаза, на которые вдруг словно мимолетный дождь, набежали слезы. Тихо было в этот вечер в вагоне пужников. Не сговариваясь, пришли все подружки Тани. К Алёше завернул на огонек Федя Соколов. Не было на этот раз шуток и веселых перепалок, которые обычно возникали то между Таней и Алешей, то между Катей и Машенькой. Точно вынули у каждого из души какой-то очень нужный и горячий кусочек. Так пришелся по сердцу всем Виталий. Его отсутствие ощущалось ежеминутно. По невеселым лицам подруг Таня поняла, что они, не скрываясь, грустят о Виталии. Беседа не клеилась. Говорили неохотно. Алеше особенно не в было это принужденное молчание. «Попоила бы гостей чаем Танча», — сказал он. «Давайте девочки самовар ставить», — обернулась Таня к Кате и Машеньке. Те засуетились, стали щипать лучину, потащили самовар на улицу. Самовар скоро зашумел, из-под крышки повалил пар и стала выплескиваться кипящая вода. Таня стала копаться в шкафчике, нашла сахар, варенье, сухари. — Не трудись, Таня, — сказала Соня, — что-то неохота пить. Отказалась от чаю и Леночка и Ивлева. Катя пододвинула к себе чашку, да так и не прикоснулась к ней. Алеша выпил две чашки, обжигаясь и давясь, но, заметив, что и у Федича и питья подвигается плохо, отодвинул свою чашку. — Танча, сыграла бы что-нибудь. — Не хочется, — отозвалась Таня. алёша пригорюнившись, посмотрел на сестру. — Вот так и будем сидеть и слезы точить, сеструха. — А что тебе надо? — Да ничего. — Да ничего поспешно ответила лёша, решив, что Таню сегодня лучше не задевать. Федя, пройдемся, что ли? Сил никаких нету на эту панихиду смотреть. К Антонию Иванычу зайдем. Они поднялись и вышли. Девушки молча сидели в вагоне. Медная луна вылилась из-за горы, озарив оранжевым светом дымку пыли и пара на депо. Тускло светились стекла вагона. Уменьшаясь в размере, Луна полезла в высоту, теряя красноватую окраску и принимая серебристый цвет. Оконные переплеты светлыми пятнами легли на пол. Ровный четырехугольник дверей, освещенный снаружи, разделил вагон пополам. На небе не было ни одного облачка. На западе ярко светилась Венера. — Любимая звезда моя, — сказала Соня, подняв к Венере глаза, — Вот иной раз так уж плохо на душе, что и сказать нельзя. А поглядишь на нее, и кажется, что все устроится, что не стоит горевать, все будет как следует. Давайте, девочки, стихи читать, вздохнув, предложила Катя. Простые слова, которыми пользуешься повседневно, не шли в этот вечер на ум. Хотелось каких-то слов необыкновенных, звучных, Особенного смысла исполненных, таких слов, которые вместили бы в себя все душевное беспокойство, что владело в этот вечер всеми первореченскими друзьями Виталия, в первый раз за многие годы, не чувствовавшими теперь его возле себя.